Глава 16. Паломник к святыням Яотла Плохо было на душе, но после всего, что случилось в последние дни, быть хорошо или даже хоть немного спокойно попросту не могло. Хотя имелась одна ощутимая радость — сообщение от Оли Ковалевской. Оно так тронуло Светлану, что она подумала, будто на всем белом свете Ольга... Единственный человек, который ее понимает и готов поддержать. А ведь месяц назад они были почти врагами, этакими противницами, готовыми укусить друг друга при малейшем поводе. Как же быстро меняется этот мир и люди в нем. Светлана встала с дивана, поправила подушки и направилась за ширму, чтобы переодеться. Скоро ей требовалось появиться в примерочной, где ждало новое платье, для последнего акта «Тайн помести Витты». Прежнее порвал на ней Голдберг тот день, когда избил ее. Актриса задержалась возле зеркала, придирчиво разглядывая свое лицо. Под кремом, который дала Марина в гримерной, теперь не было видно синяков и опухоль немного спала, но все равно лицо болело, если до него дотронуться. А платье в примерочной... Может, оно ей больше не потребуется, ведь ее роль на днях отдадут Софии, она уже учит текст. В общем, прощай, вампирское поместье. Тот спектакль, в который она была когда-то влюблена, а сейчас ненавидит так же сильно, как человека его создавшего. И теперь Ленская больше никакая не графиня Витта. Разжалована. Сегодня после девяти должно решиться много его судьбе. Пожалуй, этот вечер станет самым страшным в ее жизни и, возможно, самым последним, потому что дальше не будет никакой жизни. Но в данный момент жизнь продолжается, капает капля за каплей, точно слезы из глаз, и нужно через силу продолжать играть в ней свою роль, пытаться приводить себя в порядок, кривить губы в улыбке, с мучением вспоминать прошлое и строить бессмысленные планы на будущее. А вдруг этот мир настолько чудесен, что она все-таки наступит? Мысли снова вернулись к сообщению от Ковалевской. Скорее всего, Ольга прислала его не без участия Саши. Может быть, он ее даже попросил об этом. Светлане очень хотелось, чтобы было именно так. И она ругала себя, что сказала Елескому прошлый раз, чтобы он больше не мучил ее сообщениями. Виконтесса думала что если перестанет общаться с ним, то мысли о нем постепенно угаснут, как это было с ее прошлой любовью. Тогда от всех переживаний не осталось следа уже через неделю. Но с Сашей все выходило по-другому. Мысли о нем не угасали. Наоборот, становились громче, мучительнее. И, честное слово, лучше бы он не молчал. Сказал хотя бы несколько слов в эхо, спросил, как у нее дела, или немного рассказал о своих о море на Карибах, беззаботных днях и вечерах, всех бесконечных прелестях отдыха за Атлантических губерниях. Но Саша теперь будет молчать. Молчать, потому что она сама, Ленская, сама его об этом попросила и обидела теми словами. Без сомнения, она конченая дура, что поступила так. Увы, увы. Понимание этого пришло слишком поздно. Ленская плохо спала все эти ночи, днем на репетиции забывала заученный текст, а когда возвращалась к себе в комнату, не находила покоя, расхаживала, расхаживала по комнате, заламывая руки и заляясь на саму себя. Как ни странно, во всем этом сумасшествии имелось кое-что положительное. Оно в том, что Ленская намного реже думала об Артуре Голдберге. Угрозы сценариста и страх его скорого появления как бы отодвинулись на второй план – Словно менее важная декорация в трагедии, происходившей в ее душе. Вот даже сегодня, зная, что Артур приедет за ней к девяти, Светлана не слишком волновалась. То ли потому, что больше думала о Илецком, то ли потому, что выгорели в ней все прежние тревоги. Мысли о предстоящем вечере, конечно, появлялись, но не было в них прежней убийственной силы. Наспех уложил волосы, Светлана вышла из комнаты и спустилась в театральное кафе. Она не обедала сегодня, а завтрак состоял лишь из чашечки кофе и овсяного печенья. Но уже время к вечеру и немного поесть хотя бы чего-нибудь было необходимо. — Свет, ну что с тобой? — Аристарх, облокотившись на барную стойку, покачал головой. — Все хорошо. — она выдавила улыбку и попросила. — Мне кофе и бутерброд с лососем. Бармен, как всегда, был расторопен. Скоро перед Ленской появилась чашечка кофе с ароматной пенкой и бутерброд с лососем, причем ломтик соленой рыбы оказался едва ли не в толщину хлеба. Аристарх постарался, потому как ему было больно смотреть на молодую актрису. — Запиши на меня, деньги позже занесу, — сказала Светлана, взяв тарелку. Аристарх лишь махнул рукой контенса села за столик, к которому привыкла, и достала эхос. Она очень ждала сообщения от Ковалевской, но его по-прежнему не было, хотя прошло уже несколько часов. Ольга не могла не ответить, ведь Ленская поделилась с ней всем тем ужасом, который произошел между ней и Голдбергом. И потом еще рассказала о своих страхах в ожидании сегодняшнего вечера. Но Ковалевская молчала, и это было слишком странным. Светлана не могла поверить, что ее бывшей противница вдруг стали настолько безразличны ее мучения. Такого не могло быть, потому как в первом сообщении Ольга обращалась к ней как к подруге, и чувствовалась искренняя забота, исходящая от княгини. Уж Ленская умела распознавать фальшь? Возникла тревожная мысль, уж не приключилось ли что-то там, на Карибах, с Ольгой или Сашей. И контесса поднесла к Арту чашечку с кофе, сделала глоток и вздрогнула от писка Эхоса. Схватила его, нажала боковую пластину. Лицо Светланы побледнело. Пришло очередное сообщение от Артура. Актриса все-таки прослушала его. Я буду ровно в девять. Мы решим с тобой все раз и навсегда. Света, прошу, требую, никуда не уходи. Ты же понимаешь, что ты этим только все усложнишь и очень меня рассердишь. Давай, моя дорогая, сделаем шаг навстречу друг другу. Обещаю, с этого момента у тебя все будет хорошо. Его вроде бы не злые слова не могли обмануть виконтессу. Она прекрасно понимала, какой человек за ними стоит. Она никогда не забудет его искаженное гневом в лицо, его раздирающие душу крики, оскорбления, разорванное платье и удары по лицу. Не забудет и не простит этого. О том, чтобы ехать сегодня с ним, не могло быть и речи. Но он ее попытается увести насильно, и в этом театре его не остановит никто. Возможно, ему даже помогут. Уйти до его приезда? Снять номер в гостинице – это не поможет, ведь все равно ей придется появиться на спектакле завтра, а София еще два дня как не сможет ее заменить. Голдберт, конечно, будет поджидать ее после спектакля. Дождется, и тогда все станет намного хуже. Мелькнула даже совсем нехорошая мысль – вернуться домой к родителям и навсегда отказаться от театра. Но Ленская ее тут же отбросила. «Потому что это означало не только ее абсолютный проигрыш, но и то, что она больше не распоряжается своей жизнью». «Почему же не отвечает Ольга?» Светлана думала с минуту, забыв о кофе и бутерброде, до боли закусив губу. Потом решилась и сделала то, что хотела давно, но до сих пор не находила на это сил. «Она набрала номер Елецкого и произнесла». — Саш, здравствуй. У вас там ничего не случилось? Ольга почему-то не отвечает. Актриса замолчала, не зная, что сказать дальше. Потом выдавила сквозь подступивший горлуком. — Мне очень плохо, Саш. Ты не представляешь. И уже произнеся это, Ленская поняла, что она окончательно сдалась. У нее ничего не вышло. Она не сможет уйти от своего демона. Где бы он ни был, сколько бы он ни отсутствовал, она у него в плену навсегда. После осознания этого ее будто прорвало. Слова потекли из нее часто вместе со слезами. «Я не могу без тебя. Я просто умру или меня убьют. Саш, прости меня. Я просто дура. Дура, сама не понимающая, что делаю. Саш, прости. Я тебя люблю. И это никак нельзя изменить. Пожалуйста, ответь. Пожалуйста, скорее. Я жду. Я не выпущу их из рук». Она говорила что-то еще еще. Слова, которые Ленская до сих пор старательно прятала в себе, теперь вырвались и текли сами. Пилот, ведущий Тандерберт оказался непрост. Каким-то образом он увидел Хлою намного раньше, чем я предполагал, и разгадал мой маневр. Возможно, в этом заслуга не столько от цека, сколько качество датчиков визуального наблюдения. Как бы ни было, на вражеской Вимане знали, что я сел им на хост. Теперь не было смысла стараться обыграть их на высоте. Но самое скверное в том, что теперь граничная служба острова узнает о российской Вимане намного раньше, чем ее могли бы засечь с башен слежения. Была в этом и моя вина — Я поторопился. Разумнее было сбавить скорость и идти за «Тандербирд» на максимально дальние дистанции. Моя ошибка грозила тем, что очень скоро должны были появиться катера ограниченных сил Теотекаиль. Скорее всего, мне предложат сесть на их площадку, то есть сдаться. В случае неподчинения... Но ну, инструкции на этот счет похожи, что в нашей империи, что в Бритиши, что в стране кровавых богов. Моя задача продержаться до тех пор, пока не сядет Вимана с Ольгой, и постараться самому сесть как можно ближе к этому месту, и как можно скорее. В идеале почти синхронно коснуться земли посадочными опорами рядом с Тандербиртом. Но, как известно, в таких переделках ничто идеальным не бывает, кроме самых скверных неожиданностей. Пока радовало одно. До береговой полосы осталось не более десяти километров, а значит, если прямо сейчас появятся боевые воздушные катера, то меня не собьют в океан на радость Посейдону. Хоть как до берега я дотянул. Вулкан Чуэн-Мекталь — Приветствовал меня столбом сизого дыма и нависшим над ним желтоватым облаком. То ли мне казалось, то ли в самом деле выбросы из этой беспокойной горы стали гуще. Даже возникла мысль, что в честь моего прибытия их злой бог так возрадуется, что начнется извержение с гибельным землетрясением, Весь остров Орксипил развалится на куски и исчезнет в безднах Атлантики. Возможно, вместо этих отвлеченных мыслей мне стоило усиленно думать о том, как я буду вытаскивать Ковалевскую из лап этих негодяев, изобретать какие-то боевые хитрости и размышлять о путях бегства с островка, затерянного в океане. Только все эти страдания ума сейчас вряд ли имел смысл. По собственному опыту подобных переделок я знал, что никогда и ничего не идет в точности по заготовленному плану. Кое-какие задумки у меня уже были, а сидеть и дальше ломать голову на тему, как оно там все будет, получится или нет, это дело крайне вредное, потому как оно вместо пользы дает лишь сомнения. Самое полезное сейчас просто расслабиться, отвлечь ум от горячих мыслей, при этом ни на миг не сбавляя бдительность. Я не выпускал из вида Тандербирт, заметил, что эта птичка, летевшая сначала точно на Чуэн-Мекталь, начинает отклоняться вправо, а значит, ее место посадки вряд ли случится в городе, он по другую сторону горы. В этот момент я увидел две крошечные точки, появившиеся левее верхушки вулкана. Почти одновременно кнопка вызова коммуникатора запульсировала оранжевым, раздался неприятный писк. Не отвечать силам граничного контроля в данном случае было бы глупо. Тогда катера сразу начнут стрелять на поражение. А мне очень важно потянуть время, чтобы определить место посадки «Тандербирт». Я ответил, щелкнув тумблером на терминале. Мутная желтизна экрана постепенно оформилась в человеческое лицо. «Лицо недоброе» с кустистыми бровями, крупным крючковатым носом и глазами, полными раздражения. Мужчина на экране что-то сказал на языке отцеков. Смысла я почти не разобрал. Понял лишь три слова я отол «гнев», «уничтожить». Я ответил по-русски, расплываясь в улыбке. — Я паломник, лечу познакомиться с храмом Яотла. Яотла очень хорошо, ваш бог просто милашка, душа не нарадуется при мысли о нем. Не знаю, понял ли смысл, сказанного мой отцек или нет, но он начал орать и грозить кулаком. Тем временем Тандербирд начал отклоняться сильнее вправо. А катера граничных сил приблизились так, что я мог разглядеть раструбы ракетных установок. Не такие крупные, как на наших сапсанах, но вполне приличные, чтобы разнести на куски хлою с нескольких попаданий. Прошла еще минута, и тогда я окончательно понял — мирные игры кончились. У носа ближнего его виманы вспыхнули оранжевые искорки — пулемет. Я резко взял вправо и начал набирать высоту. Первая очередь мою Виману не зацепила, и слава богам, что они начали с пулеметов, а не дали ракетный дуплет. После моей магической хитрости Хлоя, безусловно, превосходил их скоростью, но я пока решил не выкладывать этот козырь. На ум пришла несколько рискованная идея. После нескольких секунд взвешивания «за» и «против» я решился. Доверил Хлою автопилоту, быстро проложив маршрут, указал несколько опорных точек, так, чтобы Вимана двигалась зигзагом, часто меняя направление. Сам встал у кресла и побежал в тамбур. Схватил с пола грантовой и приоткрыл люк на треть. Поскольку один из катеров отсеков пристроился сзади, у меня имелся неплохой шанс устроить ему проблему. Возможно, с трагическим исходом для экипажа граничных сил. Немногим раньше, чем люк отъехал в сторону, Хлоя тряхнула. Пулеметная очередь ударила в корпус, разлетелся один из иллюминаторов. Я сдернул рычажок с красной меткой, прижался к стене, выискивая взглядом катер отсеков. Пока он держался правее и был для меня недосягаем. Снова ударил пулеметную очередь. Несколько пуль прошили перегородку, разорвали декоративную обшивку перед тех отсеком. И еще, еще. Наверное, подключился пулемет второй виманы. Зашипела пробитая труба бокового коллектора, и ситуация стала совсем скверной. Когда я хотел уже отказаться от своей затеи и вернуться на место пилота, один из катеров появился в зоне моей видимости. Я выцелил, потратив не более пяти секунд, и вдавил пусковую скобу. С хриплым ревом граната вырвалась из черной трубы. Выстрела в этом гранатовой было три. Я еще два раза нажал пусковую скову. Оставшихся две гранаты ушли в сторону вражеской виманы, оставляя огненные хвосты. Тамбур заволокло вонючим дымом. Где-то там за кормой громко ухнуло, кажется, дважды. Давясь кашем и уже не обращая внимания на пулеметные очереди, пронзавшие хлою, я бросился в руку. Сейчас требовалось скорее найти Тандербирт. Нашел не сразу. Эта птичка оказалась справа, и явно шла на посадку в сторону северо-восточной конечности острова. Я резко переложил штурвал вправо, но не стал снижаться, а наоборот, немного набирал высоту, чтобы издали понять, куда целила Вимана с Ольгой. На экране заднего обзора глаза нашли снижавшийся катер граничных сил отцеков. Снижавшийся быстро, почти падающий. Нос его был основательно разворочен. А вот маневр второго катера мне не понравился. Он тоже быстро снижался, заходил на меня сзади снизу. У меня возникло подозрение, что отцек ударит ракетами в днище Хлои нижний уровень виман такого типа самый уязвимый. Там находятся генераторы вихревого поля. Если их уничтожить, вимана может превратиться в груду металла, которую тут же потянет к земле. Мне нельзя было подставлять ему днище. Ни в коем случае. Даже если отсек разобьет нахлое коллекторы и электроснабжение, то это не так страшно. Вихревое поле без подпитки будет затухать медленно, и я успею сесть. А вот если в днище, то посадка превратится в неуправляемое падение. Я резко дернул штурвалом, переложил рычаг электронакачки, заваливая хлою на бок и одновременно ложась на курс к Тандербирт. Она уже села на площади перед сооружением, похожим на древний храм. Теперь мне следовало скорее снизиться и лететь к тому месту, держась как можно ближе к земле. Я пошел на резкое снижение и тут же увидел третий вражеский катер. Он вынырнул из-за рыхлой желтой скалы. Две вспышки озарили его борта. Расстояние было небольшим, и я успел увернуться лишь от одной ракеты. Вторая вошла в корму. Громовой удар потряс корпус Хлои. Вылетели боковые иллюминаторы, погасла половина приборов на панели управления. Видимо, ракеты у них были с усиленной боевой частью. Стало ясно, что моей Вимане конец. Еще одно-два попадания, и Хлоя превратится в груду металла. Все, что я мог сделать, это направить Виману в сторону храма отцаков, цеков, у которого только что опустила стандербирт. Я скорректировал полет, видя краем глаза, как на экране обзора борт другой Виманы мигнул вспышками пуска ракет. Меньше через, через минуту корпус Хлои содрогнулся от взрыва. Все приборы потухли. Рубку заполнило едким дымом. Его не рассеивал даже тугой поток воздуха, свистевшего в разбитые иллюминаторы. Пол рассекла трещина. Я вскочил с пилотского кресла, вглядываясь в лобовое стекло, которое пока еще было целым. Дотянул до площади? Нет. Вихревое поле затухало. Разбитую виману несло к земле.